Мурасаки Сикибу, Повесть о Гинзи, Глава 42. Сокрытие в облаках. Примечания. За главой «Кудесник Даус» следует глава, существующая лишь в виде названия «Сокрытие в облаках». Текста этой главы нет. Некоторые ученые считают, что его не было изначально, другие склоняются к мнению, что текст существовал, но уже к началу XII века был утрачен. Сравнивая содержание глав Кудесник Даус и Принц Благоуханный, можно прийти к выводу, что хронологически глава «Сокрытие в облаках» объемлет период у восемь лет, за которое Гэнзи принимает постриг и умирает, скрывается в облаках. Конец примечания. Продолжение следует.